Но я в них не разбираюсь. Товарищ директор, ты меня больше не зови. Не надо меня отрывать от работы. Мне такие совещания не нужны. — Ну как же так, Боске? Чотбаев беспомощно заерзал на месте. Ты передовик, лучший чебан совхоза, опытный работник. Мы хотим знать, что ты думаешь. Для этого и вызываем тебя. — Ты меня удивляешь, директор. Бостон не на шутку разгорячился.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 «Ну, поймите, это предлагается в интересах дела», — начал оправдываться директор. «Ведь молодежь не идет в чебанские бригады. Значит, у вас плохо ведется агитационно-массовая работа? Надо напомнить молодежи про Павлика Морозова и его киргизского собрата Кычана Джакыпова?» «А это уже по вашей части, товарищ Качкарбаев», — вставил директор. «Вам и карты в руки».